Глава двадцать Танец клинков. Молния. Из тени молодых Ив я наблюдала за тренировками боевых магов. Сюда же пришли остальные дипломаты Шисая, чтобы размять мышцы. Рейды с Эскином нашли себе в пару молодых и резвых ситорцев, и теперь парни с энтузиазмом дубасили друг друга. Но я замечала и девушек, хоть и было их значительно меньше. Ребята передали мне свиток с правилами поведения и безопасности, разработанные наверняка громом. Кто еще мог быть настолько педантичным и придумать столько пунктов? Запрещено применять магию против гражданских лиц? Читала я себе под и дело, закатывая глаза. Запрещены дуэли и поединки вне тренировочной площадки? Прошло уже несколько часов после нашего путешествия на кладбище, но эмоции до конца не улеглись. Исследовать их и заглядывать глубоко в себя было опасно, но притягательно. Я не могла избавиться от ощущения моей руки в его ладони, не могла выбросить из мысли его взгляд. Если прежде, в присутствии грома, я деревенела от мороза, то теперь воздух плавился. Я словно оказалась в эпицентре огненной бури. И раз за разом, прокручивая в памяти это все, чувствовала извращенное удовольствие пополам с болью. Но самое удивительное — это лилии. Белые лилии, как на гербе моей матери. Это одна из немногих деталей, о которых я знала, и о чем хватило ума молчать. А еще были слова отца, услышанные в раннем детстве. Что-то о том, что это ради моей безопасности, что мне не следует знать какой-то секрет, что лучше мне все забыть. Шли годы, я начинала взрослеть и искать ответы. Дядя Кому угрюмо отмалчивался, тётушка ничего не ведала. И только один человек подтолкнул меня к разгадке. Тот, кто являлся в кошмарах, с кем были связаны самые жуткие воспоминания. И если грома я могла уважать, как врага, то Тедресаара презирала. А он, оказывается, хорошо знал мою маму. Этот огненный, увидев меня, не поверил глазам. Узнавание стало приговором и для меня, и для всего моего отряда вместе с командиром. Я успела вовремя среагировать. Бросок в сторону, и туда, где я только что сидела, вонзилось каменное копье. «Хватит зевать, так можно и без головы остаться». «Она спать сюда пришла, что ли?» Грязная шисайка. На меня обрушился целый шквал руганий и возмущений. «А ну-ка, пасть закрыл!» — вклинился Искен. Еще раз на мою сестру вякнешь, останешься без языка!» Гром сказал, что только члены его отряда в курсе, что я — это та самая молния. Для всех остальных я просто племянница одного из уважаемых в Шисае чиновников. Дальняя родственница господина Санда. А сейчас на меня смотрели сразу пять молодых ситторцев. Одного из которых я знала. Он был в отряде Грома, коренастый стихийник Зем. Этот парень еще обвинял нас, что мы призвали демонов. Явно у него ко мне личные счеты. «Кого ты назвал грязным?» Обманчиво-ласково поинтересовался Рейда. «Достаточно». Я вышла из-под прикрытия уютные тени и оглядела всех участников словесной потасовки. «Вы языки сюда точить пришли или тренироваться? Мне доложить обо всем вашему командиру?» И я бросила красноречивый взгляд на грома, который показывал упражнение с хитой парнишкам лет 13. Он так увлекся, что ничего не слышал. Его движения были плавными, легкими и текучими, как вода и в то же время острыми четкими, как ледяные грани. Пойдемте, ребята, не хочу мазаться шоссейской грязью», выдавил через губу земляной маг. «Откуда ни возьмись, перед нами возник май». Он бросил укоризненный взгляд в сторону своих земляков, а потом обратился ко мне. «Что у вас тут случилось? Чего не поделили?» «Да так, обычная склока». «Мало кто готов забыть все, что было». — покачал головой парень. «Лично я ничего забывать не собираюсь», — кровожадно сообщил Рейда. «И ты, господин Ромашка, меня не переубедишь». «Почему Ромашка?» Я прыснула и посмотрела на стремительно розовеющего Мая. «Потому что он цветы и ягодки выращивает», — объяснил Искен. «А еще слишком добрый, поэтому Ромашка». Ситорец бросил на этих двоих снисходительный взгляд словно те тупенькие ученики, а он великий наставник. «Я тоже могу придумать вам прозвище, не обольщайтесь. Не дразните моего нового друга». Я схватила Майя под руку, словно он действительно был моим давним товарищем. Поразила перемена в лице Рейда. Как будто молния перечеркнула голубое небо. «Он что, опять за старое? Будет отгонять от меня всех лиц мужского пола? Хочу немного поупражняться с элементом. А вы что думаете?» Обратилась я к ребятам. Мне хотелось уйти подальше от враждебно настроенных ситорцев, которые нет-нет, да и оборачивались на нас. Этот полигон предназначен только для рукопашной и фехтования. Для магических боев есть другие. Мы можем отправиться туда, — предложил Май. Никуда они не отправятся без моего разрешения. Прозвучал голос за спиной. И я обернулась, продолжая цепляться за рукав Майя. Гром стоял в каких-то десяти шагах, держа в руке хиту. Его клинок был куда больше и тяжелее моего. Разгоряченный ярким весенним солнцем и тренировкой, в какой-то момент он успел раздеться до пояса. Капли пота блестели на твердые и гладкой груди, на плечах и животе. Природа здорово постаралась, когда лепила его тело. Гордый разворот плеч, узкие бедра, контуры и рельефы мышц под бронзовой кожей. Я в очередной раз вспомнила, что он вообще-то мужчина, а не безликая вражеская единица. Очень своевременная мысль. На груди у него отпечатался мой след. След молнии и озеро Тамзи, когда мы оба чуть не погибли. Белые витиеватые шрамы напоминали стволы и ветви дерева желаний. Он отмечен мной, а я — им. И правда, зачем нам уходить сейчас? Я отпустила бедолагу Майя и тот выдохнул с облегчением. Тем более я даже не успела размяться. Все читала ваш свод правил. А тут и соперники интересные есть. Я с вызовом смотрела в глаза гром. «Могу ли я попросить вас оказать мне честь?» Я материализовала в руке хиту и похлопала себя плашмя по бедрам. «Давайте устроим короткий спарринг. В прошлый раз я даже не успела ничего понять». «Не то что распробовать. Так ли хорошо вы владеете клинком, как о том все твердят?» Ему не следовало вестись на мои наглые провокации. Он мне не учитель, не тренер и не наставник. Даже не товарищ, на котором можно отработать удары. А мне бы держать язык за зубами, но... «Согласен». Гром спокойно пожал плечами, а потом подошел вплотную. И произнес, чтобы слышала только я. Вы уверены, госпожа Мирай? Я не поддаюсь даже своим ученикам, чтобы не растить из них слизняков. А я и не прошу поддаваться. темно синие глаза сощурились. Раз уж теперь я знаю, что вы женщина, то постараюсь не причинить вам боли. Спасибо, вы очень великодушны. Я первая отвела взгляд и сделала шаг назад. Хватит этой глупой взаимой иронии. «Приступим?» Это уже второй поединок за утром, в который я радостно ввязалась. Не сидится мне спокойно. Все надо куда-то нестись и кому-то что-то доказывать. Разойдясь на десять шагов, мы посмотрели друг другу в глаза. Этот противник, этот враг, стал как будто родным и знакомым. Поединок с Громом может занять пару мгновений, учитывая скорость обоих. У него больше опыта и силы. У меня легкости и маневренности. Я усилием воли расслабила кисть и выдохнула. Поняла, он ждет, что я нападу первой. Что ж, не буду его разочаровывать. Все вокруг смазалось, кроме четкого силуэта моего соперника. Он плавно ушел из-под удара. Его клинок просвистел вдоль моей незащищенной спины. Уйти вниз, разворот. И холодное лезвие касается моей шеи. А я даже не успела подняться с колен. Я недоуменно моргнула и подняла на Грома растерянный взгляд. В его глазах не было ликования и радости победы. Он был абсолютно спокоен и холоден. Возвышался надо мной, как скала. Только сухожилие на предплечье напряглись и выступили контуры вен под кожей. «Полагаю, поединок окончен?» — поинтересовался он. На что я рассчитывала? Гром оказался быстрее меня. С таким огромным опытом ему не составило труда просчитать каждый мой шаг. Ваша взяла. Поздравляю. Он молча убрал в нужный свой клинок, и только тогда я поняла, какая вокруг тишина стоит. Все пялились на нас, отложив свои тренировки. Бой и правда занял всего два мгновения. Гром сделал шаг ко мне и протянул руку в жести учтивости. Я даже не думала, вложила свои пальцы в его ладонь без опаски, как и на кладбище рода Ордай. Зрачки его расширились затопив почти всю радужку вы слишком самонадеянны госпожа мирай произнес он вполголоса и привыкли к более слабым противникам а я предупреждал что не поддаюсь даже ученикам тогда может возьмете и меня в ученица обещаю что буду послушный гром даже опешил от моего смелого предложения, но взгляд сразу сделался холоднее не забывайтесь Я не беру в ученики всех подряд. Тем более, если они из чужого рода. Эти слова отрезвили, как ведро ледяной воды. Ну, конечно, разве Гром станет открывать секреты своего мастерства бывшему врагу, который в любой момент может снова стать настоящим? Он вернулся к своим подопечным, оставив меня одну посреди площадки. Наградив себя парой мысленных пощечин, я зашагала в сторону Рейда и Скена брат и друг были мрачными как две тучи о чем вы говорили братец подозрительно на меня покосился видела бы ты себя со стороны мирай выражение его лица ничего хорошего не сулило и скен схватил меня под локоть и зашипел не нарывайся он просто тебя взглядом разделывает а ты сама к нему лезешь неужели молния спалила тебе все мозги возможно Искен закатил глаза и шлепнул себя по лбу. «Какая же ты дура! Просто невероятный, незамутненный идиотка! Как останемся наедине, я тебе все выскажу, не сомневайся!» «Как страшно!» — я фыркнула. «Ты прешь прямо в лоб!» — негромко произнес Рейда, вынырнув у меня из-за спины. «Так ты никогда не победишь!» «Хватит болтать, лучше погоняй меня!» В нашем роду он считался хорошим фехтовальщиком. Лучше, чем я или Искен. Повелительница молний. Я сейчас опозорилась перед толпой народа. Сама предложила и проиграла, едва поединок начался. Хотя проиграть достойному противнику не так стыдно. Рэй достянул длинные серебристые волосы в низкий хвост. Он старался на меня не глядеть, и это было подозрительно. Ну а ты-то чем недоволен? Тоже будешь меня отчитывать? Я всплеснула руками. Рейда метнул на меня пронзительный взгляд. Голубые глаза блестели, как две льдинки. «Есть у меня подозрение. Ладно, не бери в голову, Мирай. Сейчас я тебя погоняю, как ты и хотела». Иногда мальчишки брали на себя роль строгих отцов и принимались меня опекать и воспитывать. И все же внутри тревожным колокольчиком зазвенела интуиция. Рейда давно уже не тот мальчик, которому я плела в детстве косички. Не стеснялась при нем переодеваться, сморкаться и есть обеими руками, как дикарь. За последние полгода мы провели мало времени вместе. Он успел измениться. Гром. Я спрашивала себя, но никак не мог понять, что это было, а главное, зачем. Она упорно преследовала меня как в мыслях, так и наяву. С утра собирался отправиться на тренировочную площадку перед домом. И там эта молния на пару с Саяной. Что одна, что вторая. Эмоциональные и порывистые. Моя невестка хотела проверить госпожу Мирай, Но не учла, что Тани какая-нибудь изнеженная аристократка, которая училась искусству боевой магии лишь для поддержания традиций. «Ничего, Сая не нужно, чтобы кто-нибудь регулярно сбивал с нее спесь. Если к невестке я относился с прохладной вежливостью, не понимаю, чего это Эйра готов следы ее ног целовать, то племянников обожал. Они были одними из немногих, кто будил в моей очерствевшей душе что-то теплое и приятное. Если Эйлай не вырос в шутника, по которому плачет Розга», то Эйка и Тамина все еще были нежными и доверчивыми малышками. У обеих четко проявилась стихия воды, поэтому брат попросил именно меня заняться их обучением. Близняшки, не сговариваясь, сразу обозвали меня дядей-котиком, и это было настоящей катастрофой. «Не приведи боги, кто-нибудь услышит». «Почему котик?» — спросил я Тамин, но ответила более говорливая Эйка. «Потому что ты милый», — и захлопала ресницами. «И пушистый», — добавила Тамина. Я присел рядом с ними на корточке и попросил со всей серьезностью: «Ладно, но давайте договоримся. Котиком вы меня на людях не называете, хорошо?» Близняшки переглянулись и согласно закивали. «Хорошо, хорошо. Мы тебя любим, дядя». Я тоже их любил и отдал бы все, чтобы оградить от того, через что прошли мы с эр. Сегодня, увидев перед собой госпожу Мира и поговорив с ней, подумал, что ей пришлось не легче. Мне не стоило тащить молнию в святое для нашего рода место. На кладбище не должна была ступить нога чужака, но я нарушил правила. Однако духи предков не возмутились, они приняли ее. А самое поразительное, что белые лилии разом зацвели. С неба упали первые капли дождя, и цветы раскрыли свои лепестки. Я не сомневался, что это дело рук госпожи Мирай, хотя она упорно все отрицала. Только как такое возможно? Может у нее есть скрытая склонность к стихии дерева или земли? Просто ее не развивали? Или дело в другом? Молния или сама ничего не знала или обманывала. Но я обещал себе все выяснить. «Мне нужна информация обо всех родах, владеющих стихией дерева, в том числе о роде О'Юри. В архивах она сохранилась», — сказал я, зайдя в приемную Эйра. Он разбирал документацию вместе с помощником. «И вот я, прославленный боевой маг, стихийник. «Укротитель демонов и глава рода Ордай должен разбираться, куда пропала чья-то там коза. И почему этой женщине изменяет муж? Они что, издеваются надо мной?» Братец застонал и упал лбом на стопку бумаг. Побился об нее для надежности. «Осталось еще немного, господин», — уговаривал его помощник, подсовывая очередное прошение трясущимися руками. «Ну, пожалуйста». «Лучше завари мне чай». Эйра поднял на меня взгляд, демонстрируя мешки под глазами. «Ты спрашивал про о Юри? А тебе зачем? Ты же в курсе, что дед нынешнего императора грозил смертной казнью? Каждому, кто произнесет это имя вслух. Нет времени объяснять. Хочу кое-что проверить». Я присел на подоконник, игнорируя подозрительный взгляд брата. «Кстати...» «Хотел напомнить, что нам нужны испытуемые для ментальных техник. Ситория здорово отстает в этом плане от других стран. Это первое. А второе — это поможет в раскрытии неких дел. Например, будет не лишним установить личности тех, кто пытался расшатать мир между Ситорией и Шесаем. И что ты предлагаешь?» — спросил Эйра, пытаясь угадать, на что я намекаю. Можно проводить испытания на пленных или преступниках. Брат уставился на меня так, будто я прилюдно оскорбил память нашей матери. «Как ты можешь, Эйдам? Это же бесчеловечно». «Ну, прости, я не такой святой, как ты. Ты всегда был немного оторван от реальности». Я раздраженно постучал пальцами по подоконнику и направился к выходу из кабинета. В архивах должна быть информация даже об О-Юре, но в тайном отделе. Вдруг вспомнил Эйр, не обижайся на меня, братец. Ладно, буркнул я, занимайся своими козами и неверными мужьями, а я позже зайду. Вижу, сейчас ты не в настроении. Иногда у нас случались недопонимания, но потом мы неизбежно мирились. Родная кровь как никак. А вот в родне госпожи Мирает только предстоит покопаться.